возвращение в вересковый лес На следующее утро Руфи и Эвелин приехали забрать Бада. Помогая отцу одеться, Руфи ужаснулась: "Папа, милый, неужели ты появляешься на людях в этой старой заношенной кофте? Ты же обещал её выбросить". "Разве? А я и не помню. Посмотри-во, что ты превратил свои хорошие брюки". Зазеленил и сгваздал напрочь. Ладно уж, делать нечего. Бада выписали. Терри усадила его в коляску и отвезла к главному входу, где они подождали, пока Эвелин подгонит машину. Помогая Баду устроиться на сиденье, медсестра сказала. «Берегите себя, а то вот приеду в Атланту, и тогда узнаете, что почем. Ясно вам? Ладно, буду стараться. А вы скажите мужу, чтобы за вами приглядывал». А то вот вернусь и выкраду вас. Тери, спасибо вам большое. Вы так о нём заботились, сказала Руфи, захлопывая дверцу. Вы просто ангел. Пусть Кия тебе было приятно. Он такой миляга. В аэропорту, провожая взглядом самолёт, уносивший Руфи и Бада, Эвелин поняла, что будет по ним скучать. Пусть знакомство их длилось недолго, Но так было здорово наконец-то встретить человека, знавшего Нини. Приземлившись в Атланти, отец с дочерью прошли на парковку, где Руфи оставила свою машину. Может, всё-таки поедешь ко мне? спросила Руфи. Ты не обязан против воли возвращаться в пансионат. Нет-нет, милая, покачал головой Бат. Я не хочу огорчать твою свекровь, и потом я уже привык к тамошней жизни. Вот сейчас вернусь и приму своё лекарство. Хотя, наверное, ещё надо извиниться перед мэрисом. Хорошая мысль, раз уж ты собираешься там остаться. С бутаньеркой в петлице и наклеенной улыбкой на лице, директор поджидал их у парадных дверей. А вот и наш Гульёна. С благополучным возвращением, мистер Тредгут. Спасибо. Знаете, я э Прошу прощения за этот маленький казус. Похоже, я, к счастью, в холле появилась симпатизирующая бада зам директора Хейти. О, мистер Тредгот, говорят, вы прокатились на поезде, и я хочу получить подробный отчёт о вашем путешествии. Идёмте, ваша комната уже готова. Руфи не спешила уезжать, желаю удостовериться, что с отцом всё хорошо. Видимо, так оно и было, потому что Бат, обернувшись, помахал ей рукой и улыбнулся. Теперь она могла ехать домой. Подъ driving к большим чугунным воротам, Руфи потыкала пальцем в кодовый замок и вкатила на территорию Колдуэлов. Уйдя она с одной сумочкой, а вернулась с одолженным у Эвелин чемоданом, набитым косметикой Mary Kay и купленной в Бирмингеме одеждой. Руфи шла к своему дому, когда парадная дверь особняка распахнулась, явив на пороге Марту Ли. Она аж главзглядом невестку и захлопнула дверь. Едва Руфи ступила в гостиную, как зазвонил телефон. Значит, вернулась наконец-то, не поздоровавшись, сказала Марта. Да, получилось немного дольше, чем я рассчитывала. А что твой отец? Он-то вернулся? Да, я завезла его в пансионат. Надеюсь, ты понимаешь, что его возмутительный поступок ошеломил не только меня, но и весь персонал. Руфи прикрыла глаза и тихонько вздохнула. Да, конечно, понимаю. Папа просил извиниться перед вами. Он обещает, что такого больше не повторится. Будем надеяться. Между прочим, когда ты вот так вылетела из дома, никому не сказав ни слова, ты оставила включённой плиту. «Если бы Рамон не пришел проверять оборудование, ты бы все здесь сожгла дотла». «Ой, я не знала. Простите меня». Руфи положила трубку и сказала себе, «Добро пожаловать домой». Она не успела дойти до лестницы, как телефон снова затренькал. «На твоем месте я бы прямо сейчас позвонила Каролине и сообщила ей о своем возвращении. Она чрезвычайно расстроена выходкой деда». Хорошо, так и сделаю. Спасибо. Позвоню решила Руфи, но не сейчас. А то придётся выслушать ещё одну лекцию. Каролина и Марта. Два сапога пара.